Глава двадцать У Королевской Академии мы попрощались со всеми, пожелав удачи на соревнованиях. И Лор все же хорошо меня изучил. Когда члены клана и гранд -маги скрылись за воротами Академии, он на меня посмотрел и подозрительно и спросил. «А мы же не собирались в Аргент?» Решил все же сходить и посмотреть на соревнования. «Ну да», — кивнул я. «Загримируешься?» «Ага». «Членам клана решил не говорить? Да, решил, что им ни к чему это. Будут еще головами по сторонам крутить, пытаясь понять, где я именно и под кого замаскировался. Пусть от схваток не отвлекается. Пойдешь со мной? Почему бы и нет? Мне же тоже не проблема внешность поменять. Времени еще было полно, так что отправились пока что в хороший ресторан поблизости» которым можно было посидеть в отдельном кабинете, снижая вероятность того, что кто-то из врагов дерзких меня или Лора, заметит и начнет за нами следить. Или пусть того подошлет каких-нибудь убийц прямо по этому адресу. И покушали. И посидели в трансе по очереди, потому что необходимость продолжать изучать языки нелюдей никто не отменял. Лора порадовал тем, что с гоблинским своим вот-вот уже разберется. Ну, а мой эльфийский сильно отстал, потому что в последние дни я часто пользовался трансом вовсе не для изучения этого языка, а по другим надобностям. А что же поделать, если для дела тоже нужно было? Когда время соревнований стало приближаться, вызвали официанта, расплатились за обед, дали щедрые чаевые, чтобы нас тут еще сейчас никто не беспокоил. с официант ушел, клятвенно пообещав, что никто и близко к кабинету не подойдет. Но дверь мы все равно подперли стулом под ручку, пока преображались. И Луру, конечно, это почти вообще труда не составило. Просто скопировал одного из молодых аристократов, увиденных им за несколько тысяч километров от Аргента. Одна только у него была трудность — одежду, подходящую подобрать под это тело восемнадцатилетнего парня. С этим я ему помог. Я много всякой одежды с собой ношу, в том числе и чтобы собственную внешность радикально изменить. А мне, конечно, с гримом пришлось повозиться. Форму носа изменить специальной нашлепкой, дезамаскировать гримом, брови удлинить, защечные подушки использовать, чтобы овал лица стал радикально другим, усы нацепить такие, чтобы, естественно, выглядели на лице молодого пацана. Посидел потом еще перед зеркалом, чтобы с мимикой поработать. Теперь я постоянно буду глаза полузакрытыми держать, что изменит их форму, а подбородок выпячивать вперед. И Лора, глянув на меня, когда я закончил, сказал, покачав головой, — Каждый раз удивляюсь, как ты так насобачился преображаться, настоящий мастер. Вообще ничего общего между Эйсоном и этим парнем, что сейчас передо мной. С походкой меньше всего пришлось возиться. Я их штук пять выучил намертво в свое время, и теперь, просто назвав себе цифру, которая одна из них пронумерована... Тут же начинаю ее использовать, вообще не концентрируясь на этом. Я сам по себе, она сама по себе, и на свое обычное я уже ни за что не собьюсь. Жестко нас обучали. За любую ошибочку с походкой и палкой могло от мастера прилететь по ногам. За то, как это помогало, быстро перестать путаться. И никто не обижался. Лучше свой учитель палкой врежет за ошибку и выучит тебя как следует, Чем из-за этой же ошибки на разведывательные вылазки проколешься и в котел на обед к высшим демонам попадешь? На каждую личину своя походка нужна, соответствующая. Та, что у демонов и их прислужников меньше всего подозрений вызовет. Решил, что к такой физиономии лучше всего походка номер три подойдет. Такая вот юношеская, не совсем еще уверенная. Первокурсник, в общем, совсем еще зеленый, всему удивляющийся. Их только что почти четыре сотни взяли в Академию на обучение. Они еще сами друг друга не знают, что уж говорить о преподавателях или охранниках. На территорию Королевской Академии проникли через туннель, после чего сразу отправились в зал, в котором будет проходить соревнование. Надо же занять места, всего полчаса осталось до начала. Учитывая, какого размера приз, можно ожидать, что бой захочет посмотреть практически каждый студент и преподаватель. Зал, конечно, огромный, но мало ли, места все равно не хватит. Место мы выбрали неподалеку от Херди, который сидел тут же, разложив листочки бумаги еще на двух десятках мест и бдительно следил, чтобы никто их не занял. Как я и велел ему, пришел занять заранее места для членов клана, чтобы точно хватило». Удачно сели, с прекрасным видом не только на площадку, но и на огромное окно, от которого взгляд не могли отвести все, кто сидел рядом с нами. В него как раз прекрасно была видна огромная куча золота, лежавшая на лужайке. Невероятно огромная куча золота. Ректор поступил, как я и предложил, вывалив все взносы на соревнования от участвующих кланов в одну кучу. Наши полмиллиона Джоан в пространственном хранилище принесла с собой, а уж как другие доставляли свои взносы, я без понятия. Также, скорее всего, все же противники у нас сплошь богатые. Не думаю, правда, что хоть у одного клана Аргента есть столько пространственных хранилищ, сколько в нашем клане мы собрали, благодаря пространственной локации со шнеками. Но уж для такого случая должны были найти без проблем». Доступ на одну из трибун на пару сотен человек ограничили. Туда минут за пятнадцать до начала одной большой группы пришли клан-лидеры и старейшины кланов Совета Десяти. В прошлый раз, Джон говорила, никого из них не было, а в этот, когда соревнования и ставки перешли на такой вот значимый уровень, пришли лично присмотреть за тем, как будут судить поединки». Потихоньку стали и другие участники соревнований собираться, как и зрители. Вскоре всех участников вызвали и увели небольшую трибуну внизу. Не так их и много, всего четыре десятка человек. Затем объявили правила. Время каждого поединка ограничили тремя минутами. Этого следовало ожидать. За это время судьи всяко поймут, кто из участников лучше другого. Или, если их искусство одинаково, присудят им ничью. Остальные условия были стандартными. Разве что судей будет пятеро, как я вчера и предлагал ректору. Но они будут меняться каждую дуэль. Благо здесь собрали четыре десятка самых уважаемых судей. Причем не только с нашего королевства, но и из других, владеющих нашим языком. Подкуп в такой ситуации, конечно, все же возможен. Но одно дело, когда судей трое, и один из них продался и откровенно подсуживает. Он потом и поделится с другими, может, чтобы не болтали, а другое дело, когда пятеро и все остальные, три с половиной десятка судей, тоже внимательно смотрят. Тут уже вопрос репутации на кону. Станешь откровенно подсуживать, а потом обнаружишь, что мнение о тебе сложилось совершенно определенное, и больше ни на одно соревнование почему-то не позовут. А для большинства судей это не только щедрая оплата, но и стиль жизни... Нравится им путешествовать за чужой счет, нравится уважение, которое им оказывается на соревнованиях. Да и интересные все же у них занятия. Большинство дуэлей, которые они судят, вовсе не учебные. Есть там на что посмотреть. Посматривая по сторонам, я видел, как много студентов ходят по рядам, в том числе и наши сокланы. Наша четверка уже на арене, охранять больше некого, вот они и занялись вторым вопросом» что я им поручил через Аркоша, делают ставки. Монеты никто из рук в руки не передавал, в отличие от букмекерских контор в городе, просто называл сумму, которую хочет поставить, и ставил свою подпись в специальные ведомости в подтверждение. Проиграешь? Тогда уже придется лезть за монетами в кошелек, чтобы рассчитаться. А если денег у тебя не окажется, и выяснится, что ты делал ставку, не располагая средствами... В этом случае лучше самому отчислиться из академии, потому что жизни в ней тебе больше не будет. С таким студентом перестанут здороваться остальные, прознают об этом и профессора, после чего экзамен уже будет не сдать. Будут откровенно валить. Причина прозрачна. Все, кто еще не имеет дворянское звание, получат его по окончании академии». А как, возможно, давать дворянское звание человеку, который обманывает своих сокурсников? Да, все знали, что дворяне и обманывают, и мошенничают, как все остальные люди, но все же и рискуют больше других, потому что за такие дела их могут и дворянство лишить, и на смертную дуэль вызвать. Но смысла делать дворянином заведомого мошенника точно нет. Так что только безумец или совсем глупый человек в нашей академии будет делать ставку, на которую у него нет денег. К нам с Элором тоже подходили три раза с предложением сделать ставки, причем один раз лично Херди. Недаром он совсем рядом сидел. Когда у тебя фальшивая личность, ставки делать рискованно, так что мы воздержались. Просто обменялись улыбками с Элором, когда убедились, что Херди меня не узнал». Спокойно восприняв отказ сделать ставки, он деловито устремился на следующий ряд окучивать других потенциальных клиентов. «Тянуть с началом поединков не стали», — огласили списки участников. «Была небольшая вероятность, что еще какой-то клан не из первой десятки королевской клановой иерархии захочет внести полмиллиона и выставить своих участников, что ранее проиграли первое соревнование». Но никто из них не решился на это. Все же команды не из первой десятки набрали меньше всего баллов на проведенном соревновании, за исключением одной — плана взрывная энергия. Но и у них баллов было намного меньше, чем у первой тройки. И они, видимо, не в потенциал своих участников, претендовать на участие в новом соревновании не стали. Быстро собрали первую пятерку судей и понеслось. Сорок участников, три минуты дуэль, одна минута на смену участников и судей и следующая дуэль. Благо дуэли учебные, никакие лужи крови убирать на арене не надо, как и возиться с убитыми и ранеными. Меня, конечно, в основном волновали дуэли, в которых принимали участие наши сокланы, но с интересом смотрел и на дуэли, в которых их не было». Все же здесь собрались члены самых серьезных кланов, которым наверняка передавались родовые техники ведения дуэлей. Во время войны наши техники схваток были отработаны блестяще, вопросов нет. Но это не означает, что удалось охватить все возможные варианты. Если что интересное попадется, буду проверять на возможность включения в свой арсенал, возможно, доработав немного. Зазнаваться мне точно не с руки». На четвертой схватке на арену вышли Джоан и парень из пятого по иерархии клана Вакуума. Я его уже видел как-то на учебной арене, так что был уверен, что схватка не затянется. И действительно, Джоан справилась, не выдав даже ни одной из наших серьезных дуэльных комбинаций, причем уложилась в две минуты. С особым интересом смотрел также на схватки Фанрика и членов его клана, пытаясь понять, использовал ли он мои наработки из наших с ним дуэлей как лично так и обучаем членов клана быстро убедился что так оно и есть и он сам ими пользуется и члены его команды тоже ну что же парень он методичный и предусмотрительный этого следовало ожидать хорошо что я проработал с моими сокланами меры противодействия вчера и сегодня утром Фанрик, кстати, выйдя на арену, одержал победу у своего соперника с рекордным пока что временем, всего за минуту. Правда, и соперник у него был очень слабый, из девятого по иерархии клана. Я бы надеялся, что участники от нашего клана не воспылают сразу же жаждой побить этот рекорд. Говорил им, что нам в каждой дуэли важны не рекорды, а одержанная победа. Чрезмерный риск в попытке победить быстро... Может привести к поражению. А в отношении Тивадара я вообще не сомневался, что он меня услышал и так и сделает. С Джоан было уже посложнее. Техники она выучила блестяще, как и он, но могла несколько увлечься в процессе схватки. Ну, а Рабош и Эрли... С ними вообще все сложно. Ну что же, посмотрим, как они меня услышали. Следующая из нашего клана на арену вышла Эрли. Всю схватку давила противника, причем сильного, известного дуэлянта в Академии с четвертого курса, но досрочно победить не смогла. Я не сомневался в победе по очкам, но все равно с волнением поглядывал на судей. Мало ли, все же будут подсуживать. Но нет, правила отбора и использования судей, которые я предложил ректору, и он их использовал, сработали. Судьи присудили победу по очкам Эрли. Тивадара одержал победу за минуту, как и Фанрик, но ничем не рисковал. Просто противник тоже попался слабый. Рабушу пришлось попотеть, но секунд за десять до конца схватки он одержал победу, впечатав в защитную пленку водяную каплю напротив головы соперника. Рассчитал, что тот выглянет из-за своего каменного щита в попытке успешно контратаковать, чтобы не проиграть бой по очкам, чему и шло все дело. Но пока что никто из нашей команды с Фанриком или членами его команды не пересекался. Ну что же, во втором туре шансы на это резко вырастут. В него вышли как все наши, так и целиком команда Фанрика. Начался второй тур. В первой схватке вылетел один из членов команды Фанрика. Впрочем, самый слабый из них наткнулся на одного из чемпионов Академии из клана Каменного Града. На следующий бой вызвали Эрли. Противником у нее был, что вызвало у меня облегчение, достаточно невнятный в бою член клана воздушников. Наблюдал я за его предыдущим боем. Он выиграл его только потому, что противник был тоже слаб, да еще и психанов ринулся в очень глупую атаку, схлопотав от него на близкой дистанции воздушную стрелу прямо в лицо. Для Эрли он особой угрозы не представлял, и она действительно начала его уверенно теснить очень аккуратно, демонстрируя дисциплину и выучку, что меня порадовало. Умеет же иногда. Тем большим было мое удивление, когда за минуту до конца боя она вдруг застыла после переката и в пленку на уровне груди впечаталась водяная капля от противника. Чистый проигрыш. Но как так-то? Эрли замерла на своем месте. Она была потрясена. На нее жалко было смотреть. Такое впечатление, что вот-вот расплачется. И Лор, нагнувшись ко мне, сказал, нужно срочно подавать протест. У противника точно есть парализующий артефакт, он его проглотил. Пусть его желудок просветит, любой лекарь он его увидит. Не став ни о чем расспрашивать время дорого, я тут же метнулся к Херди, лицо которого было искажено злой гримасой, и кулаки сжаты от досады. Он удивленно посмотрел на незнакомого ему человека, который вдруг сел вплотную к нему, но я тут же ему прошептал на ухо. Я, Эльсон, просто загримировался. Эрли обыграли нечестно. Потребую судей, пусть лекарь просветит желудок ее противника. Он проглотил артефакт. Бегом! Пусть Херди меня и не узнал, но голос-то мой он прекрасно знает. Надо отдать ему должное. Он тут же выскочил из нашего ряда и помчался к судьям, а я поспешно вернулся обратно. Мне ни к чему привлекать к себе излишнее внимание. Судьи как раз вынесли решение о победе противника Эрли, поздравив Хавдена из клана воздушников с победой, и поднялись, чтобы смениться на другую команду, когда мой соклан до них добежал. Нахмурились, когда Херди подскочил к ним и начал что-то торопливо говорить, явно не были рады тому, что их задерживают. Но по регламенту, если выдвигается такое вот обвинение, отреагировать все же были обязаны. Противника Эрли по их сигналу остановили перед ступеньками, не дав выйти с арены. Трибуны загудели, все поняли, что происходит что-то очень необычное. Но что именно? Лекаря-суди подослали к студенту непростого, а целого гранд-мага. На это соревнование ректор нанял, как я и просил, не только много судей из-за рубежа, чтобы избежать массового подкупа судей, но и пару лекарей гранд из-за рубежа. Конечно, никто не ожидал, что на учебной дуэли кто-то сможет сильно пострадать, но были опасения, что кого-то отравят еще перед дуэлью, чтобы ослабить его команду. Лицо Хавдена побелело, когда лекарь поднес к нему руки, и я был уверен, что вовсе не из-за того, что тот оказал на него какое-то вредное воздействие, а потому что Илор, похоже, был прав, и у того действительно был в желудке пронесенный в нарушение всех правил артефакт. Впрочем, я и не думал, что и Лор мог бы так пошутить.